Конец коммунистического движения Раньше, 31 мая, когда революционеры из Монтаньяров видели, как революция задерживается в своем развитии сопротивлением жирандистов, они старались опираться на коммунистов и вообще на тех, кого называли бешеными. Робеспьер в своем проекте «Декларации прав», внесенном в конвент 21 апреля 1793 года, где он высказывался за ограничение права собственности, Жан-Бон Сент-Андре, Коло-Дербуа, Био-Варен и другие приближались тогда к коммунистам. Если Бриссо в своих свирепых нападениях на монтаньяров смешивал их с анархистами, разрушителями прав собственности, то делал он это потому, что в ту пору монтаньяры действительно еще не старались резко отмежеваться от крайних. Однако уже после февральских бунтов 1793 года Конвент принял угрожающее положение по отношению к коммунистам. По докладу Баррера, который не задумывался представить их агитацию как дело духовенства иммигрантов, Конвент вотировал с увлечением 18 марта 1793 года, несмотря на сопротивление Марата. смертную казнь тем, кто будет предлагать аграрный закон, нарушающий земельную собственность, общинную или личную. При всем том, монтаньярам приходилось еще щадить бешеных, так как парижский народ был им нужен против жирандистов. а бешеные были популярны в более деятельных и революционных секциях. Но как только главные жирандисты были арестованы, и сила их партии в конвенте была надломлена, Монтаньяры обратились против тех, кто хотел революции в действительности, раз она совершилась в идеях, и раздавили их. К сожалению, среди образованных людей того времени не нашлось никого, кто мог бы изложить в виде стройного целого нарождающиеся коммунистические стремления и заставить себя слушать. Марат мог бы это сделать». но в июле 1793 года его уже не было в живых. Эбера был слишком большой сибарит, чтобы отдаться всецело этому делу. Он слишком принадлежал к обществу любителей наслаждений Гульбаховской школы, чтобы стать защитником анархического коммунизма, пробивавшегося в народе. Он мог принять в своем журнале «Язык сынкелотов», как жирандисты приняли их красный шерстяной колпак и разговор на «ты», но так же, как и жирандисты, он стоял слишком далеко от народа, чтобы понять и выразить его еще неясное истребление. И он кончил тем, что соединился с горою, чтобы погубить Жака Ру и бешеных вообще. Бийо Варен понимал, по-видимому, лучше других горцев необходимость глубоких перемен в коммунистическом направлении. Он сознавал одно время, что рука об руку с республиканской революцией должна была идти социальная революция. Но он также не имел мужества стать борцом за эту идею. Он вошел в правительство и кончил тем, что стал говорить, как другие монтаньеры: Сперва республика, социальные меры придут позже. На этом ложном понимании революционной задачи погибли монтаньяры и на том же погибла республика. Факт тот, что с первых же своих шагов республика пробудила столько личных интересов, что они не могли дать развиться коммунизму. Против воззрений коммунистов на земельную собственность стояли все выгоды буржуазии, набросившейся на разграбление национальных имуществ, пущенных в продажу. В этой продаже законодатели учредительного и законодательного собраний видели только средство обогатить буржуазию на счет духовенства и дворянство. О народе они мало думали. А так как государство терпело страшную нужду в деньгах, то с августа 1790 по июль 1791 года эти имущества продавались с яростью буржуазии, крестьянам побогаче и даже английским, голландским компаниям, покупавшим земли с целью спекуляции. При этом, когда покупатели, заплатившие при покупке не более 20 или даже 12% покупной цены, должны были сделать следующий взнос, они выискивали всякие предлоги, чтобы ничего не вносить, и очень часто успевали в этом. Впрочем, так как крестьяне громко жаловались на то, что им ничего не доставалось из этих земель, законодательное собрание в августе 1792 года, а потом и конвент, Своим декретом 11 июня 1793 года бросили им на разживу общинные земли, то есть единственную опору бедных крестьян. Примечание. Большинство историков видели в этом меру выгодную для крестьян. В действительности же она лишала бедных крестьян единственной оставшейся для них земли. Вот почему это распоряжение встретило в деревнях такое сопротивление. Кроме того, конвент обещал, что земли, конфискованные у эмигрантов, будут разбиты на участки от полудесятины до двух десятин, чтобы продавать их бедным крестьянам, которые держали бы их в аренде с правом выкупить эту аренду во всякое время. Конвент постановил даже в конце 1793 года, что для волонтеров сункелотов записавшихся в армию, будет выделено на 1 миллиард национальных имуществ. чтобы волонтеры могли покупать их на выгодных условиях. Но ничего положительного не было сделано. Этот декрет, как и многие другие декреты того времени, остался без исполнения. Когда Жак Рук пришел в конвент 25 июня 1793 года, то есть меньше четырех недель после движения 31 мая, И говорил от имени своей секции против спекуляторов ассигнациями и жизненными припасами, требуя законов против них. Его речь была принята дикими завываниями законодателей. Его выгнали из конвента, провожая криками и угрозами. Примечание. Одним богатым, говорил Жакру, пошла на пользу за эти четыре года революции, Нас притесняет теперь торговая аристократия, еще худшая, чем аристократия дворянская, и мы не видим конца их прижимком, так как цены на все товары растут в ужасающей пропорции. Пора, однако, положить конец этой борьбе на жизнь и смерть, которую эгоизм ведет против рабочего класса. Неужели собственность плутов в священнее жизни людей?» Необходимо, чтобы жизненные припасы могли подлежать реквизиции администрации, точно так же, как в ее распоряжении находятся войска. Ру упрекал затем Конвент в том, что он не конфисковал состояний, нажитых во время революции банкирами и скупщиками-спекуляторами. И он прибавлял, что насильственный заем, который Конвент велел сделать у богатых, Капиталисты и купцы завтра же взыщут санкеллотов при помощи монополий искусственного подъема цен, если монополия торговли и спекуляции останутся тем, чем были до сих пор. Он прекрасно понимал опасность, которую представляла эта монополия для революции и говорил, «Спекуляторы забирают в свои руки мануфактуры, морские порты, все отрасли торговли, все продукты земли, чтобы морить голодом и холодом друзей справедливости и толкать их в руки деспотизма. Я цитирую по тексту речи Ру, найденному Бернар Лазаром и напечатанному у Журеса. А так как он нападал на монтаньярскую конституцию и пользовался сильным влиянием в своей секции «Гравилье» и в «Клубе Кардельеров, то который никогда не показывался в этом клубе, отправился туда 30 июня после бунтов 26 и 27 июня против торговцев мылом по поручению клуба якобинцев. Он явился у карделиеров в сопровождении Эбера и Кола Дербуа и добился, чтобы Ру и его товарищ в Орле были вычеркнуты из списков клуба. С тех пор Робиспер неустанно клеветал на Ру, так как Ру случалось критиковать бесплодность революции для народа и говорить, как это случается с социалистами и в наши дни, что при республике народ страдал еще больше, чем под королевской властью. То Робеспир никогда не упускал случая обозвать Ру, даже после его смерти, подлым попом, продавшимся иностранцам и под лицом, желавшим возбудить опасные беспорядки с целью повредить республике. С июня 1793 года Ру был уже обречен на смерть. Его обвинили в том, что он был виновником бунтов против торговцев мылом. Позднее, в августе, когда он стал издавать с Леклерком газету «Тень Марата», против него направили вдову Марата, которая протестовала против такого заглавия, и, наконец, с ним сделали то, что буржуазия уже сделала с Бабефом. Его обвинили в воровстве – В том, что он утащил ассигнацию, полученную им для клуба карделиеров, тогда как, согласно верному замечанию Мишле, эти фанатики тем и выделялись, что были бессребреники. Среди всех выдающихся революционеров Ру, Варле или Клерк были, несомненно, образцами высокой честности. Напрасно секция Гравилье, которой принадлежит Ру, требовала от коммуны его освобождения, ручаясь за него. Напрасно тоже делал клуб революционных женщин. Их клуб за это закрыли. Наконец, Ру и его друзья, возмущенные таким обвинением, явились однажды вечером 19 августа на общее собрание своей секции Гравилье, сменили председателя и секретарей и назначили Ру председателем. Но тогда товарищ прокурора коммуна Эбер выступил 21 августа перед клубом якобинцев против Ру. и дело было передано Совету Коммуны, где прокурор Шомет обвинил Ру в покушении на верховную власть народа и потребовал для него смертной казни. Против Ру возбудили судебные преследования, но его секции удалось добиться освобождения на поруке, что и было сделано 25 августа. Следствие, однако, продолжалось и опять осложнилось обвинением в воровстве, Так что 23 Невоза 2 -го года, 14 -го января 1794 -го года, от РУ потребовали предстать перед полицейским уголовным судом. Этот суд, вследствие важности поступков, в которых обвинялся РУ, насилие в секции, объявил себя некомпетентным, решил передать дело в революционный трибунал. Но тогда РУ, зная, что его ждало, тут же в суде ударил себя тремя ударами ножа. Председатель суда бросился к нему, обнимая его с любовью, и дал ему при всех гражданское лобзание. Раненого Ру перенесли, однако в больницу тюрьмы Бесетер, где, как донесли прокурору лиционного суда Фукье Тенвилю, он старался истощить свои силы. Наконец он вторично ударил себя в грудь ножом, ранил себя в легкое и умер от раны. судебное вскрытие помечено первого вантоза то есть 19 февраля 1794 года народ особенно в центральных секциях парижа понял тогда что с надеждами на равенство на деле и благосостояние для всех надо расстаться Гальяр, друг Шалье, перебравшийся в Париж из Леона, после того, как Леоном овладели монтаньяры и выпустили его из тюрьмы, где жерандисты держали его во все время осады, тоже убил себя, когда узнал, что их товарищ Леклерка арестовали вместе с Шуметом и абертистами. В ответ на все эти коммунистические требования и видя, что народ готов Отойти от революции. Комитет общественного спасения, избегая, впрочем, всего, что могло бы вооружить против него болото, конвента, центр или лейкабинский клуб, выпустил 21-го вантоза 2 -го года, 11 марта 1794 -го года, высокопарный циркуляр, адресованный комиссаром конвента, разосланным в провинции. Но этот циркуляр, так же как и знаменитая речь, произнесенная через два дня 23-го Вантоза сен-Жустом, заканчивался только обещанием государственной благотворительности для бедных граждан, довольно-таки скупой, надо сказать. Сильный удар был необходим, чтобы не свернуть аристократию, писал Комитет в своем циркуляре. Конвент нанес этот удар. Добродетельные бедные люди должны были вернуться в обладание тем, Что у них преступно, отнято было. Нужно, чтобы террор и справедливость повсюду одновременно носили свои удары. Революция – дело народа. Пора, чтобы она пошла ему на пользу. И так далее, в том же тоне. Слова – одни слова. И при всем том конвент ровно ничего не сделал. Декрет 13 вантоза второго года, 3 -го марта 1794 -го года, о котором так высокопарно говорил Сен-Жюст, сводился к следующему: каждая коммуна должна была составить список неимущих патриотов, и тогда комитет общественного спасения представит доклад о средствах наделить всех неимущих имениями, отнятыми у врагов революции. В этих имениях им будет нарезано по одному арпану земли полдесятины в собственность. Для стариков же и бедных конвент решил несколько позже, то есть 22 флореаля 11 мая, открыть книгу национальной благотворительности. Примечание. Старикам и бедным земледельцам записывалась в этой книге пенсия в 160 ливров франков в год. Старикам и бедным ремесленникам 120 ливров а их матерям и вдовам – до 80-60 Нечего и говорить, что для бедных крестьян эти обещанные им полдесятины имели вид насмешки, тем более после потери ими общинных земель. Впрочем, за исключением некоторых отдельных местностей, это обещание даже не попробовали привести в исполнение. В большей части Франции те, кто сам ничем не завладел, ничего не получили. Прибавим, однако, что некоторые комиссары конвента, как Альбит, Колот-Дарбуа и Фуше в Леоне, Жан-Бон Сент-Андре в Бресте и Тулоне, Ром в Шаранте, проявили в 1793 году некоторые стремление социализировать имущество. когда конвенты сдал закон 16-го невоза 2-го года, 5 семьсот января 1794 -го года, в силу которого в городах, осажденных, блокированных и окруженных неприятелем, все товары и предметы будут обращены в общее пользование. Мисс Энг Куамун, можно сказать, говорит Алар, что было стремление Прилагать этот закон их к городам, которые не были осаждены, не блокированы, не окружены. Примечание. Таким образом, в этот период притеснений напрасно стали бы мы искать выступления социалистических теорий. Но частные эмпирические меры, принятые в то время, случайные законы, вызванные обстоятельствами, «Временные учреждения, из которых слагалось революционное правительство, все это вместе взятое, дает такое положение, которое косвенно подготовляет умы, несмотря на молчание социалистов, к социальной революции и отчасти уже приводит ее в исполнение», пишет Олар «Политическая история революции», книга вторая, глава 7. Но этими немногими попытками дело ограничилось. В 1794 году Конвент, или вернее его Комитет общественного спасения и общественной безопасности, подавили таким образом проявления коммунистических стремлений. Но дух французского народа, тем не менее, развивался в этом направлении, и под напором событий в течение второго года республики совершилась большая уравнительная работа в коммунистическом направлении. Так, например, комиссары конвента в Леоне, Альбит, Кало, Дарбуа и Фуше выпустили 14 ноября 1793 года одно замечательное постановление, которое и начали проводить в исполнение. В силу его все увечные и старые граждане, сироты и неимущие должны были получать квартиру, пищу и одежду, насчет богатых своего кантона, а также работы и инструменты, необходимые для их ремесла и промысла, должны быть доставляемы гражданам, способным работать. Благосостояние граждан, писали они в своих циркулярах, должно быть в соответствии с их трудом, их прилежанием и рвением, с которым они отдаются служению Отечеству. Многие комиссары конвента при армиях приходили к тому же решению, говорит Аларк. Фуше взыскивал при этом тяжелые налоги с богатых, чтобы кормить бедных. Несомненно, также говорит тот же историк, что было много общин, которые практиковали до некоторой степени коллективизм, вернее, муниципальный коммунизм. Мысль, что государство должно завладеть фабриками, покинутыми их хозяевами, и само вести в них производство, была высказана неоднократно. Шумет развивал ее в октябре 1793 года, когда разбирал, как отразился закон о максимуме на разных отраслях промышленности. А Жан-Бон Сент-Андре разрабатывал государственными средствами рудник Кархе в Британии, чтобы дать заработок рабочим. Мысль носилась в воздухе. Но если некоторые комиссары конвента принимали в течение 1793 года меры коммунистического характера и действовали с целью уравнения состояния, сам конвент, с другой стороны, постоянно защищал интересы буржуазии и, по всей вероятности, есть доля справедливости в замечании Буанаротти, Что боязнь, как бы Робис со своей группой не пустился в меры, которые послужили бы поощрением инстинктом равенства у народа, содействовала гибели этой группы в перевороте Девятого Термидора.